мицуба одно из немногих заведений города, обладающих лицензией местных властей на проведение у себя мероприятий с привлечением гейш. Случайные постояльцы в гостинице – это в основном давние знакомые хозяйки. Хотя они платят за постой, хозяйка принимает их скорее из любезности, особого дохода с этого она не получает. Что же касается горничных, те всегда недовольны постояльцами, которым приходится стелить, а потом убирать в постели, приносить завтрак и приглушать телевизор, когда те спят. Персонал трудится вовсю, когда проходят ночные банкеты, но морщится и ворчит по поводу хлопот, доставляемых шатающимися днем постояльцами. Мицуба стоит за глухим деревянным оштукатуренным забором с въездными раздвижными воротами. Ворота всегда заперты. Внешне все выглядит как частный дом, если бы не вывеска с черными иероглифами на светящемся фоне Митсуба. Приезжим, скорее всего, не придет в голову обращаться сюда в поисках ночлега. Черепичная кровля над воротами дает достаточно защиты от дождя, чтобы раскрыть зонтик и вынуть содержимое почтового ящика. За воротами к входу в дом ведет дорожка, обрамленная искусно разбитым садом. Сбоку неприметно стоит небольшой деревянный алтарь. После долгого отсутствия обитатели дома на несколько секунд останавливаются перед алтарем и трижды хлопают в ладоши, знак благодарения божеству. Главная служанка дома, сгорбленная старушка, по утрам выплескивает воду на расставленные по саду камни и вновь наполняет фаянсовые чаши на алтаре свежей водой.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 Тетушка жила в одной из крошечных и грязных комнаток для прислуги в пристройке к главному корпусу. Однажды она упомянула о своих внуках и раз в месяц ходила в свою родовую усадьбу, но никогда не говорила мне, где этот дом находится. Питалась и ночевала она в Мецубе, занималась стиркой, уборкой, готовила еду для других служанок. В ее же обязанности входила раз в день выгуливать мальтийского интерьера «Ванко». Когда я жила там, если мне нужно было постирать, я вставала пораньше и занимала маленькую старомодную стиральную машину возле ее комнатки. Стоило мне на минуту задержаться, чтобы извлечь из машины готовые вещи, тетушка вынимала их и развешивала на веревку, отпуская едкие замечания, если я кидалась делать это сама. Однажды, жарким летом, держа двумя пальцами мое нейлоновое белье, она спросила — «Как можно носить такое? В этом же спаришься!» Сама она носила большие полотняные накрахмаленные панталоны. «А как вы можете носить такое?» — поинтересовалась я. Она взглянула на меня с прищуром. «Что ты понимаешь? Накрахмаленное белье отстаёт от тела. Так намного прохладнее». На все, что делается не так, как в Киото, она смотрела неодобрительно, Многое, впрочем, ее вообще не интересовало. При входе в дом на высоте с метр установлен глазок фотоэлемента. Стоит кому-нибудь ступить на мощеный камнем приступок, на кухне трещит звонок. К входу устремляется ванко и начинает бешено тявкать, имитаться на полированных половицах передней. «В день моего приезда никаких банкетов не проводилось, летом они редко здесь устраиваются». Поэтому собачонка была не на привязи и представляла собой взбесившийся клубок белой шерсти. Из кухни высунула голову тетушка, бросила «С приездом!» И когда я нагнулась подхватить собачку, напомнила мне без особой надобности, что Ванко может напустить лужу, когда слишком разойдется. Комната, отведенная мне на время двухнедельного пребывания здесь площадью в четыре с половиной татами, обычно использовалась раз в месяц для уроков пения, когда они проходили в этой части города. Зимой эта комната легко отапливалась керосиновым обогревателем. Объем помещения невелик, и ветер с реки в нее не задувал. Зато летом это было ее недостатком. Но в ней был установлен кондиционер, который в пять минут превращал номер в холодильник. Я поставила сумки в углу и пошла в большую гостевую ванну, чтобы освежиться после суточного перелета переезда. Во всех номерах Мецубы в тесном тамбуре между внутренней и внешней дверями установлены крошечные умывальники. В некоторых есть туалеты, но ванна на всех одна. Только в самых редких случаях в японских домах в каждой спальной комнате есть туалет и ванная Туалеты делаются такими маленькими, что туда едва втискиваешься. Зато ванны настолько грандиозны, насколько позволяют деньги и размеры дома. Душ устанавливается в стороне от самой ванны и служит вспомогательным средством для намыливания, натирания и окатывания перед принятием ванны. Использование душа вместо ванны, как это часто делается повсюду, в японском доме не принято. А для гостиницы просто недопустимо – Ванну у японцев принимается практически ежедневно, а если возможно, то и чаще, притом такая горячая, какую только можно вынести. Ванна в Митсубе была наполнена, но к моему приезду уже остыла. Служанки, очевидно, нагрели ее себе, и для настоящего постояльца они, конечно, ее подогрели бы, но поскольку я, судя по их намекам, постояльцем не считалась, то пришлось принимать такую, какая есть». Искупавшись и чувствуя себя освеженной, я постучалась в двери Ока-сан. Она предложила пройтись по Пантатё и взглянуть на пожарище чайного домика Хацуюки. Когда вышли из дома, время было близко к полуночи, но на улицах было людно. По дороге мне показалось, что Ока-сан чем-то озабочена. Пытаясь угадать ее мысли, я спросила, когда они купили такую роскошную машину, на которой нас вез Цунехико. Ока-сан вздохнула. «Если встретишься в Токио с отцом Цунехико, не говори ему про машину, хорошо?» Я не собиралась видеться с ним, но дала слово не говорить. Все это меня немного удивило. Он обещал оплатить машину, но не знает, что Цунехико выбрал такую дорогую. Я, конечно, ему расскажу, но не сейчас. Так что будет лучше, если ты об этом умолчишь. «Понимаю».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 Но я еще раз пообещала ничего не рассказывать о машине. Тут я заметила, что Цунехико сильно изменился за то время, что мы не виделись с ним. Он похудел, волосы завиты. Новый облик его дополнили золотая цепочка на шее, тонированные очки и модная рубашка. «Ну что же, это сейчас в моде», — сказала Окасан, И хотя сама она за модой не следила, была рада, что сын не хуже других. Папаша Цунехико тут отходил на второй план. «По правде говоря, Цунехико беспокоит меня», призналась Укасан под конец. «У него есть девушка. Ты знаешь, Кикуко, я смотрю на эти вещи просто. Меня не волнует, если он решит жениться даже на иностранке. Плохо то, что он все время проводит с владелицей бара, которая на 12 лет старше его». Я ничего не имею против, пусть это будет барменша. Но она не тот человек, на кого я могу оставить свое заведение. И она, пожалуй, уже стара, чтобы заводить детей. А Цунехико даже не задумывается над этим. Я поспешила утешить ее. Стала говорить, что все может еще устроиться, что он наверняка образумится. Но про себя подумала, что особенно рассчитывать на это, пожалуй, не стоит». Он, видно, очень хотел позлить свою мать, если выбрал себе пассию, так неподходящую ей. Хотя вины перед ним у нее не было, разве только маленький грешок, который, однако, в один прекрасный день может привести к банкротству Мицубы. Это любовь к своему беспутному сыночку. Мы подошли к обрушившимся стенам и груди обгоревших балок, всему, что осталось от Хацаюки. Какой-то пьяный стоял в тени и мочился на угол. Понтатьо походил на ряд белоснежных зубов с безобразным черным провалом посредине. Мы прошли дальше. В двух шагах находился крошечный бар, куда я раз или два заходила с нашими постояльцами. Мы толкнули дверь, чтобы посмотреть, что делается внутри.